Глава четвёртая. Проморгавшись, я обнаружила, что сижу на покрытом густой травкой склоне холма, намертво вцепившись одной рукой в рукав Марстона, а другой в пояс Дарвальда. «Отцепись!» — невежливо сказал Марстон и стряхнул мою руку. «Уже прибыли». «Где это мы?» — поинтересовалась я, хотя прекрасно знала, какой ответ получу. «Понятия не имею», — буркнул Дарвальд. «Какая-то дыра». Он на мгновение замер, словно бы прислушиваясь, и добавил «До здешнего источника, похоже, шагать и шагать. Или он просто очень слабый, или находится далековато». Марстен, как ни странно, промолчал. Он мрачнел на глазах и даже не реагировал на реплики Дарвальда. В этом мире уже вечерело, так что Дарвальд озаботился разведением костра и ни с того ни с сего погнал меня собирать хворост. «Какой ещё хворост, если вокруг одна трава?» «Мне что, в ближайший лес искать?» Довольно быстро мне удалось вдолбить эту мысль в голову мага, так что он отстал от меня и развёл магический костерок мановением руки. Я же пошла на разведку и обнаружила по другую сторону холма небольшой весёлый ручеюк. Лагерь вместе с костром было решено перенести поближе к воде. Собственно, весь лагерь из одного костра и состоял. Тем временем совсем стемнело. Воздух, однако, оставался тёплым, как парное молоко. Я подозревала, что это к грозе, но лезть со своими прогнозами не собиралась. Ну их этих магов, пускай сами со стихиями справляются. И потом, если я промокну, им же хуже». Марстен, сделавшийся совсем угрюмым, молча сидел невдалеке от костра, обняв колени руками и пялился на горизонт. Волосы у него растрепались, пышный хвост с макушки съехал на затылок, И в таком неприбранном виде, с обиженной на весь мир физиономией, Марстон казался совсем мальчишкой. Я попробовала было подкатиться к нему, расспросить, в чём дело, но было так решительно отправлена к семи падшим магам, что спорить не стало и расположилась по другую сторону костра. Дарвальд, что-то делавший с нашим волшебным костром, тоже не выдержал и всё-таки подсел к Марстону. Положил руку тому на плечо. Против всех ожиданий Марстон не отправил его тем же маршрутом, что и меня, а что-то сказал. Я честно старалась не прислушиваться, но не получалось хоть ты тресни. Из долетавших до меня обрывков фраз я уяснила, что Марстон скорбит по оставшемуся в предыдущем измерении коню, который был ему лучшим другом и вообще служил верой и правдой. Дарвальд убеждал его, что рано или поздно они всё же доберутся до дома и тогда смогут вернуться за лошадьми. Марстон определённо ему не верил, называл «бессердечным» и упирал на то, что лошадь для Дарвальда — только средство передвижения, не более того. В конце концов, Дарвальд с ним согласился. Насколько мне было видно в неверном свете костра, теперь они вообще сидели в обнимку. Марстон определённо шмыгал носом, а Дарвальд гладил его по голове и бормотал что-то утешительное. «Я почти уже заснула, хотя мне было до жути интересно, чем кончится дело, когда ночную тишину вдруг разорвал звук оглушительной плюхи. Мимо меня пули промчался Дарвальд и исчез в темноте. Хм, интересно, он что, опять язык за зубами не удержал?» Впрочем, я тут же отринула эту мысль, потому что в круге света, отбрасываемом костром, появился Марстон. Он был уже вполне доволен жизнью, а левая щека у него была заметно краснее правой. Явно от плеухи, закачанные Дарвальдом. — Понятно. Интересно, что он такое сказанул, раз Дарвальд взбесился? — А что тут гадать? Конечно, гадость какую-нибудь. — Чего опять не поделили? — спросила я для проформы. «А ну его!» — ответил Марстон, как я и ожидала. «Бесится не пойми с чего. А я же и виноват, оказываюсь. Пущай побегает, охлонётся». «Ну, пускай побегает», — согласилась я. Марстон, а что это всё-таки за лошадки такие необыкновенные, что ты так по ним убиваешься? Расскажи, а? Интересно же до жути!» Слово за слово я выудила из Марстона кое-какие интересные подробности. Лошади эти были очень неприхотливы по части пропитания, чуть ли не кору могли грызть. А это, согласитесь, большой плюс, особенно когда странствуешь неизвестно где и ещё неясно, найдётся ли в очередном мире трава или томовёс. Они, к тому же, не пугались магии, как обычные животные, и не возражали, особенно если хозяину-магу взбредало в голову придать своему транспортному средству облик того же мотоцикла. Чужих эти лошадки к себе не подпускали — представляли собой полноценную боевую единицу и вообще были просто незаменимы для любого мага в его нелёгких странствиях. Наверняка имелись у них и другие интересные свойства, но Марстен о них то ли не знал, то ли не счёл нужным упомянуть. Водились эти животные в родном мире Марстена, в весьма труднодоступных местах, и человека к себе просто так не подпускали, а в неволе, увы, размножаться отказывались наотрез. Таким образом, чтобы разжиться таким замечательным спутником, нужно было сперва лошадку отловить, приручить и объездить. А дело это, как я поняла, многотрудное и довольно опасное. Марстон вот своего жеребца сам поймал. А Дарвальд, особо не мучаясь, купил белую кобылку у какого-то ловкача, всю жизнь положившего именно на ловлю и приручение этих зверюк. По словам Марстона за кобылу Дарвальд выложил кругленькую сумму хотя проще было самому поуродоваться с полгодика. Но это Марстону проще, ему всё равно заняться нечем, к тому же и денег лишних нет. А Дарвальд у нас маг занятой, некогда ему по прериям с Арканом бегать или хого ковбоя из себя изображать. Одним словом, потеря была и в самом деле тяжёлой. «Слушай, а где Дарвальд?» — спохватилась я. Уже совсем стемнело, не было видно низги. «Наверное, вокруг холма круги это для успокоения нервов», — хихикнул Марстон. «Не волнуйся, явится». «А почему шагов не слышно?» Заупрямилась я и позвала в темноту. «Дарвальд! Эй, ты где?» Ответом мне служила мёртвая тишина. «Валь!» — рявкнул Марстон, пристально всматриваясь в непроглядную темень. «Кончай дурака валять! Иди к нам!» «Валь!» «Ну прекрати бредуеваться! Мы прониклись! Осознали, раскаялись! И нам без тебя скучно! Валь!» И опять ни звука в ответ. Лично мне это совсем не нравилось. Да и Марстон что-то забеспокоился. «Так», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Ну и темнотища! Погоди, Юль, сейчас я солнышко подвешу, сразу ясно будет, где этот прятальщик». Я на всякий случай съёжилась и прикрыла голову руками, памятуя о том, что в исполнении Марстона даже самое безобидное заклинание может обернуться чем-нибудь пострашнее атомной войны. На этот раз правда обошлось. Марстон фыркнул, по-особому притопнул, и в небе аккурат над нами завис ослепительно яркий огненный шар. Резкий неестественный свет залил наш холм и равнину вокруг, так что видно стало чуть не каждую травинку. Но Дарвальда в обозримых пределах не было, не было и всё. Марстоэн. Но даже если он решил смыться, не мог же он уйти так далеко, что его и не видно уже. Почему-то шупотом спросила я. Навряд ли? почесал в затылке Марстон, оглядывая окрестности. Пешеход из него так себе, и потом я его просто не чувствую нигде поблизости. А он не мог невидимым сделаться, «Или как там это у вас называется?» — спросила я. «Да ну!» — усомнился Марстен. «Охота была ему в такие детские игры играть. И потом, эта невидимость только обычного человека может обмануть. А я-то всё равно почуял бы». «И куда же он мог деться?» — спросила я ещё тише и начала подозрительно оглядываться. Мне сделалось как-то не по себе. «Понятия не имею», — честно признался Марстен как сквозь землю провалился. Слушай, а может, его утащил кто-нибудь?» «Кто, например?» — пискнула я. «Ну, не знаю», — пожал плечами Марстон. «Зверюга какая-нибудь ночная?» «Ам!» — и нету. «Идиот!» — взвизгнула я. «И зачем ты мне это сказал? Я же теперь от каждого шороха шарахаться буду!» «Да ладно, не шуми!» — примирительно сказал Марстон. «Я пошутил». «Слышно было бы, если бы кто на напал. Он бы ведь вряд ли дал себя просто так съесть. Грать бы начал, отбиваться. Нет, мы бы услышали». Мы помолчали, поозирались ещё по сторонам, но так ничего и не увидели. «Я солнышко погашу, пожалуй», — сказал Марстон. «А то мы как на ладони». «Не надо», — попыталась я возразить, но было поздно. После ослепительного света огненного шара навалившаяся темнота показалась особенно беспросветной, а наш костерок — каким-то жалким и ненадежным Мне всё мерещились в темноте какие-то шорохи, а ещё постоянно казалось, будто кто-то пристально смотрит в спину. — До утра посидим, — сказал Марстон и зевнул, — а там видно будет. Утро вечера мудренее. — А Дарвальд? Заикнулась была я, но Марстон оборвал. «Он уже большой мальчик, сам разберётся, если что. Кстати, Юль, я только заметил, холмик-то наш здорово на курган похож». «Курган?» — выдавила я и схватила Марстона за руку. К «Какой курган?» «Обыкновенный», — заржал Марстон. «Да пошутил я, не трясись. Тут же родник, а какие родники на кургане?» «Тебя?» — в сердцах сказала я. перепугала каянный «Давай спать, что ли?» — зевнул Марстон. «За Соню он, кстати, знатный. Я это уже успела уловить». «Как там у вас говорят? Утро вечера мудреней?» <свёк> «Нет!» — протянула я, зная, что ни за что не усну. «А если Марстон заснет и оставит меня фактически наедине с ночной темнотой, то, то я даже не знаю, что я сделаю». «Ну, Марстон, ну, миленький, погоди спать, я боюсь. Расскажи лучше что-нибудь». «Что тебе рассказать?» — заворчал Марстон. «Я тебе что, бродячий сказочник, что ли?» «А ты не сказку рассказывай», — оживилась я. «Ты что-нибудь жизненное. Вот, например, ты всегда семь падших магов поминаешь. Я давно хотела спросить, кто это такие? Давай, рассказывай». «Ну, Юль...» — заныл Марстон. — Ну, это надолго. — А ты кратенько, — велела я, — сжатый пересказ. Может, я в процессе усну. Только не вздумай меня тогда будить. — Ну, ладно, ладно, — вздохнул Марстон. — Как бы это попонятнее изложить? Эх, Валя, нет. Из него рассказчик получше, чем из меня. — Не отвлекайся, — дернула я его за рукав, видя, что Марстон заметно пригорюнился. «Да я не отвлекаюсь. Я думаю, как лучше начать», — огрызнулся Марстон. «Так вот, помнишь, мы как-то говорили о кругах посвящения?» «Ну, помню», — кивнула я. «Стало быть, когда маг преодолевает круги посвящения один за другим...» Марстон взял несвойственный ему серьёзный тон, и я заинтересовалась. то он силу наращивает, возможности свои расширяет, и всё такое прочее, вплоть до восьмого круга. По идее, восьмой круг для человека — предел. — Не поняла, — протянула я. — А как же эти, как их, магистры? Валь же этот ваш кодекс цитировал, я помню. Там было что-то на тему, ну, про то, как этот девятый круг пройти и стать магистром. — Всё правильно, — мотнул головой марстон Это, знаешь ли, не всякому дано. Собственно, вальтак и бесится, потому что привык быть лучшим. Он вообще чуть ли не самый молодой маг восьмого уровня посвящения в истории. А на девятый — ну никак, хоть лоб об стену расшиби. Марстин помолчал. Но оно и к лучшему, наверное. Почему это? Заинтересовалась я. Потому что магистры. «Те, что девятый круг прошли, они, ну...» Марстон замялся. «Они люди, но, ну, не совсем уже». «В каком смысле не совсем?» — допытывалась я. «Да в прямом», — фыркнул Марстон. «Понимаешь, у них уровень восприятия настолько другой, настолько... В общем, им уже ничего земного не нужно». «Нет, они по большей части свой облик сохраняют и в совете заседают, но всё равно...» Он передернул широкими плечами. «Видел я их. Пришлось на совете побывать. Смотрят, ну вот будто сквозь тебя. И тебя ли видят? Непонятно. Говорят, о сами видно где-то не здесь. Короче, жуткое зрелище для нормального человека» а этот полудурок таким же стать хочет. «Ну, он амбициозный», — сказала я. Потом представила на минуточку Валя со взглядом, обращённым куда-то в горные выси, и передёрнулась. «Но, ну, наверное, слишком. Марстен, а семь падших-то при чем? «Да погоди, я до них ещё не добрался», — досадливо поморщился марстон «В общем...» «Маг девятого круга обладает силой совершенно неприличной, но при этом почти никогда не пускает её в дело. Ну, там что-то мудрёное насчёт равновесия, это бы тебе Вальза цитировала, а я не помню, неважно». Марстен со вкусом потянулся и продолжил. Словом, давным-давно жили эти семь магов. Тогда магов вообще было побольше, чем сейчас. уже не знаю почему. И собирались они во всякие ордена, союзы и всё такое прочее, заговоры друг против друга устраивали, воевали. Эти вот в всемиром действовали, больше никого к себе не пускали, хотя многие мечтали. «Великолепная семёрка!» — хмыкнула я. «Ага, так их тоже называли», — удивился Марстон. «Ты откуда знаешь?» Случайно сорвалось. Я потеснее прижалась к тёплому боку Марстона, Ты дальше рассказывай. Ага. Так вот, эти семеры обнаглели до того, что решили обрести силу девятого круга, но таким образом, чтобы ничего человеческого не потерять. Выдал Марстон победным тоном. Но у них, конечно, ничего не вышло, заключила я. Нет, почему? удивился он. Как раз наоборот, очень даже вышло. Правда, добавил Марстон. Никто не знает, как они это провернули. Это было ужасно давно. Одни легенды до нас и дошли. Но известно, что эти семеро могли потягаться с настоящими магистрами на равных, а жизнь при этом вели самую, что ни на человеческую. Вот. «А почему они падшие-то?» это? не поняла я. Ну, их так прозвали за то, что они отказались соблюдать те правила, которым обязан следовать магистр. Подумав, сообщил Марстон. Силой своей немеренной пользовались направо и налево, как хотели, о последствиях не думали и вообще много чего натворили. Потом, ну, в те времена только и делали, что воевали. — Так что с ними дальше-то было? — подёргала я его за рукав. — Да ничего, — вздохнул Марстон. Всем быстро стало ясно. Обычные маги с ними не совладают. Да и магистры не очень-то полезут хотя бы из боязни своё любимое равновесие в мире нарушить. Так что этих семерых оставили в покое. Их не трогали, и они никого не трогали, и жили себе в своё удовольствие. Некоторые даже своей смертью померли. — Фу ты! — обозлилась я. — Ну и что это за леденящая душу история? Все жили долго и счастливо, и некоторые умерли своей смертью. Марстин, ну тебя! — рассказчик нашёлся. «Но это же правда», — обиделся Марстон. «Жили они, может, и долго, но их все презирали». Он подумал и добавил. «Ну, наверное, для, для... виду презирали, а сами завидовали, конечно. Я бы точно завидовал. Но в любом случае, с тех пор как-то так повелось их поминать». «Ясно», — вздохнула я. «Тоже мне легенда». Вот если бы эти семеры сотворили что-то ужасное, с последствиями чего обитателям Марстонова мира пришлось бы бороться долгие годы, или завоевали бы всё, до чего смогли добраться, тогда другое дело. А так, нормальнейшие люди захапали, что сумели, прочих разогнали и жили в своё удовольствие, а их же ещё и в ругательствах поминают. Ну я же сказал, я не рассказчик», — сказал Марстон. Валь бы тебе на пальцах объяснил, почему они плохие. А по мне так не очень. Ничего жуткого не натворили, мир не уничтожили. «Мы с тобой похожи мыслим», — хихикнула я. «Ну ладно, про семь падших магов я поняла. А чёрные небеса что такое?» «А это вовсе уж древнющая легенда», — зевнул Марстон. «Вроде как однажды должен достать конец нашему миру». Ну и когда он настанет, всякие там высшие силы станут судить, что к чему. И если решат, что плохо мы все жили, маги в особенности, слишком много гадостей понатворили, то небо над миром станет черным. Ну и еще какая-то дрянь случится, вроде того, что все умрут в жутких мучениях. А пока конец мира не настал, на эти черные небеса попадают все самые страшные грешники, вроде семи падших. «А если, наоборот, окажется, что нормально всё было, тогда настанет красота и благолепие?» — поинтересовалась я. Как всё предсказуемо. «Ага!» — опять душераздирающий зевнул Марстон. «И небеса стало быть, будут светлыми, и все будут такие правильные хорошие, что противно даже Юлика. Не могу больше. Засыпаю». «Ну ладно, спи». Смилости велась я. Я тоже попробую уснуть. Ты только не храпи. Не буду. Честно пообещал Марстон и тут же вырубился. Остаток ночи прошёл нервно. Я дёргалась от каждого шороха, пугливо озиралась и хваталась за рукав Марстона, хотя больше всего мне хотелось вскарабкаться на него, как на дерево, и покрепче уцепиться руками и ногами. Он от этого просыпался и начинал травить байки про разнообразных монстров, которых ему доводилось встречать, и про привидения. Видимо, зря я всё-таки разбудила в нём сказителя. Я старалась не слушать, но что-то не получалось. Когда, наконец, рассвело, я всерьёз готова была искать у себя на голове седые волосы. — И что дальше? — уныло спросила я у Марстена, горстями хлебавшего из родника воду. «Ну...» — он на мгновение задумался. «Направление на источник Валь мне вчера показал. Так что пойдём в ту сторону. Думаю, Валь объявится рано или поздно». «А если нет?» — пискнула я. «Будем искать», — вздохнул Марстон. «Всё равно я без него источника не найду. А если и найду, то не смогу воспользоваться. Только сперва надо добраться до какой-нибудь цивилизации, что ли. Жрать охота, аж кишки сводит!» «А странно вообще, травы тут полным-полно, а ни одной зверюги травоядной в пределах видимости!» «Наводит на нехорошие подозрения!» Я не стала уточнять, на какие именно подозрения Марстона наводит окружающий пейзаж. Мне и своих хватало выше крыши. Обнадёживало меня только одно. Дарвальд вроде как поклялся доставить меня домой. «Стало быть, должен совершать какие-то телодвижения в этом направлении». Его исчезновение с этим постулатом никак не вязалось. И вообще не нравилось мне в этом мире. Утро уже, а никакой живности крупнее кузнечика я так и не углядела. Ни тебе птиц, ни животных, ни даже каких-нибудь сусликов завалященьких. «Странно, тут Марстен прав». Я тащилась рядом с Марстоном и боялась. Вот мага никакие подозрительные ощущения не волновали. Шагал себе, по причине жары раздевшись до рубашки, насвистывал какую-то незамысловатую мелодию. «Хорошо ему, он маг, а в случае чего и без магии костылять способен. А я...» Внезапно фальшивый свист Марстона смолк. Я обернулась к нему, но... Его не было. Просто не было. Секунду назад был и исчез. Вот его следы, трава примята. Они просто обрываются, как будто Марстон растворился в воздухе. Я огляделась по сторонам. За каждой кочкой мне мерещился монстр, изготовившийся меня сожрать. И что мне делать? Что? Куда провалились эти двое? От безысходности я встала на то место, с которого пропал Марстон, прямо в следы от его сапожищ. Даже попрыгала. Ничего. Я уж грешным делом заподозрила какую-нибудь ловушку, наступил и провалился. Или она только на магов срабатывает. И я теперь осталась одна одинёшенька в этой степи навеки вечные. Мне стало так жаль себя, что я села прямо на землю и в голос заревела. Мне уже плевать было на притаившихся чудовищ. Я ревела самозабвенно, вытирая нос рукавом, икая и подвывая от избытка чувства. Не знаю, сколько времени я продавалась в вселенской скорби, но, во всяком случае, солнце успело взойти высоко и теперь шпарило вовсю. Я последний раз шмыгнула носом и огляделась. Всё равно непонятно, куда идти. То есть прежнее направление я выдержать бы смогла, Главное, чтобы холм оставался за спиной. А смысл? Лучше вернуться к холму, там хоть вода есть. А если маги объявятся, то искать меня они точно будут здесь. А что, до еды? Ну, что ж, говорят, насекомых можно есть. А уж они тут водятся в изобилии. Умереть я от этого не умру. А что противно будет, переживу как-нибудь. Решив так, я с тяжким вздохом поднялась на ноги, повернулась к холму. Сделала один единственный шаг и поняла, что падаю в какую-то бездонную дыру и удержаться, как ни стараюсь, не могу. Вообще-то, это падение здорово напоминало путешествие между мирами, а я уже считала себя специалистом в этом вопросе, только было гораздо короче. Осторожно открыв глаза, я обнаружила, что сижу в каменной чаше фонтана. На моё счастье, фонтан не работал — а чаша его была забита сухими листьями и прочим мусором. Надо мной возвышался каменный голоногий мужик в доспехах наподобие древнеримских с пузатым кувшином под мышкой. Наверное, из этого кувшина должна была литься вода, но, повторяю, фонтан не действовал. Впрочем, долго озираться мне не пришлось. Не успела я обрадоваться, что попала в более-менее цивилизованные места. Как же, фонтаны, пусть и не работающие и узреть некое подобие живой изгороди, как из-за этой самой изгороди с брицанием и топотом выскочила целая толпа вооружённого народа. Одеты они были неброско и как-то несовременно. Ну, то есть для моих магов, может быть, и вполне современно, но мне они напомнили картинку из учебника «Истории средних веков». Впереди этого войска бодро поспешал высокий худой субъект с обширной лысиной в длинном балахоне, и какой-то книжищей наперевес. «Надеюсь, он не намерен меня этой книжкой по голове бить?» это нелепая мысль промелькнула у меня в голове и тут же сгинула. Вооружённые люди мигом извлекли меня из фонтана и поставили на посыпанную гравием дорожку, а лысый субъект, ткнув в меня пальцем, заорал. «Что ты делаешь здесь, исчадие тьмы?» Я как-то сразу поняла, что отвечать на подобный вопрос будет... По меньшей мере, неразумно. Вот любопытно, куда бы мы ни попали, язык местных жителей понимаем прекрасно. Это я уже уяснила. А если в этом же мире заплыть куда-нибудь к диким островитянам, их язык мы тоже понимать будем. Ну вот, вечно не вовремя лезут такие мысли. Я сделала благостную физиономию и попыталась улыбнуться как можно более глупо. «Может, если они увидят, что я их не понимаю, они от меня отстанут?» Хотя в одежде от кутюрье Марстона не мудрено сойти за исчадие тьмы. Дальтоник он, что ли, такие цвета подбирать? Обещал ведь меня научить чему-то. Так и не сподобился. Мысли мои опять завели меня куда-то далеко. А когда я опомнилась, оказалось, что хмурые личности с оружием влекут меня по направлению к приличных размеров дому, скрывающемуся в громадных кустах чего-то вроде шиповника, разросшегося до неприличия. Без лишних слов меня проволокли по лестнице, засунули в какую-то каморку и захлопнули дверь. Судя по звукам, её снаружи заложили на засов. Если учесть, что крохотное оконце было забрано толстенной решёткой, то о побеге и думать было нечего. «Хотя куда мне бежать-то? Тут хоть кормят. Вон на столе стоит кружка с водой, накрытая ломтём хлеба. Не сказать, чтобы очень свежего, но я так оголодала, что и кирпич сгрызла бы за милую душу». Ещё в каморке имелись дощатые нары без каких-либо признаков постельного белья или хотя бы охапки соломы. Этим мои познания в истории средневековых казематов исчерпывались. «По идее, тут должно было быть сыро. На стенах непременно наличествовала бы плесень или паутина в больших количествах, а по гнелому полу шныряли бы здоровенные крысы». Ан, нет. «Было сухо, довольно тепло. Никакой тебе паутины, плесени и крыс. Даже скучно как-то». Впрочем, долго скучать мне не дали. Примерно через полчасика дверь распахнулась, На пороге возникли давешние хмурые личности при оружии, подхватили меня под белые рученьки и повлекли в неизвестность. Я решила, что всё происходящее больше всего напоминает поимку шпиона бравыми спецслужбами. Поскольку на шпиона я никак не тянула, то решила валять у дурака, искренне надеясь, что до психиатрической экспертизы здесь пока не додумались. О том, что означенную экспертизу тут наверняка с успехом заменяют орудия пытки, я старалась не думать. Тащили меня вниз по лестнице, так что логическим завершением пути явился обширный подвал. Там, в этом подвале, за широким столом восседал уже знакомый мне лысый тип. Хмурые ребята передали меня с рук на руки ещё двоим амбалом в балахонах, те усадили меня на узкую скамейку перед этим столом, встали позади, а я сразу почувствовала себя, как на экзамене по философии, которую толком не знала, не понимала и терпеть не могла равно как и преподавателя вышеозначенного предмета. Тем не менее, я одарила экзаменатора лучезарным взглядом и улыбнулась как можно шире. Что мне не понравилось, так это наличие в подвале крупного улыбчивого мужика, голова по пояс, если не считать кожаного фартука. Так, если это не палач, то я китайский император. Какие тут экспертизы! Да мне достаточно показать какие-нибудь щипцы, и я мигом сознаюсь в подготовке покушения на местного правителя».